глава сорок три мариз день после убийства мария выглядела непривычно встревоженной. он проследил как она оглядываясь вошла в неприметное кафе и исчезла в глубине зала улица была малолюдной в ее дальнем конце стайка туристов под руководством гида оглядывала очередную достопримечательность и ни один из них даже не поворачивал голову в их сторону. Он дождался, когда последний из туристов скроется за углом, выждал еще минуту, тоже вошел внутрь, сел за ее столик и вместо приветствия пододвинул к ней меню. «Извини, я не успел ничего заказать заранее. У меня нет аппетита. Кажется, здесь подают неплохие ребрышки. Я же сказала, два кофе». — указала она подошедшему официанту. — И два яблочных штруделя, — добавил он. Мария обреченно кивнула. — Если ты настаиваешь, но у меня правда нет аппетита. Послушай. Нет, это ты послушай. Она еще раз огляделась, убедилась, что официант отошел на достаточное расстояние и тяжело вздохнула. — Кажется, мы с тобой влипли в историю. — «Сегодня я слышу эти слова не первый раз. Мы еще можем выпутаться». «Выпутаться?» Левая бровь Марии изогнулась в немом вопросе. Школьная подруга склонилась вперед, оперлась тяжелой грудью на столик, и он угрожающе затрещал. «Я еще никогда не попадала в подобное положение. Я могу хакнуть, получить закрытую информацию для своего удовольствия или для друга. если это действительно важно, но никогда не использовала это для личной выгоды, никому не причиняло вреда. А теперь вчерашнее убийство. -с -с -с. Официант снял с подноса две чашечки кофе, выставил перед ними приборы для штруделя и удалился. В глазах Марии медленно набухали слезы. Мариус взял со стола салфетку и протянул ей: "Успокойся, ты тут совершенно ни при чем, как и я». «Это я убила его!» Он изумленно посмотрел на нее. Ее пухлая, унизанная кольцами рука плотно сжимала столовый нож. На полной шее проступили красные пятна. Зрачки ее глаз казались неестественно расширенными. В белках проступали красные капилляры. При прошлом разговоре она отзывалась о Янисе как о нечистоплотном конкуренте, которых надо давить до смерти. Тогда он воспринял ее высказывание как фигуральное выражение острый на язык приятельницы. Их дружба со школьной скамьей всегда казалась чем-то само собой разумеющимся. Но все немногочисленные встречи за последние годы оказывались деловыми, когда ей или ему что-то было остро необходимо друг от друга, сугубо по профессиональному признаку. Юбилейную встречу выпускников он проигнорировал по какой-то пустячной, о которой и не вспомнит сейчас причине, и понятия не имело переменных в жизни Марии за это время. Даже и не пытался узнать, что могло произойти, чтобы она решилась на убийство. Сила удара определяется скоростью, помноженной на массу, припомнилась ему. Неизвестно, как со скоростью, но массы тела у Марии определенно хватало. Он едва удержал себя от порыва отодвинуться от стола. «Ты... что ты сказала? Ты мухи не обидишь?» «Это не муха. Я не сплю со вчерашнего вечера. Как мне теперь жить?» Слезы покатились неудержимым потоком. Она плотно прижала глазам салфетку и замерла. Мари создавил внезапно налившиеся невыносимой тяжестью виски. Если бы он до сих пор служил в полиции, его прямой обязанностью было задержать Марию прямо сейчас и вызвать подкрепление или доставить ее в участок самостоятельно. Как честное лицо он обязан сообщить властям, оставшим ему известным преступлением. Возможно, Мария считает его официальным представителем закона и тогда... Он плотно накрыл ладонью ее руку, все еще сжимающую нож. «Я не понимаю, зачем ты это сделала? Расскажи мне. Мы можем вместе пойти в полицию? Я в косповинной?» «Мне нельзя в полицию. Я не знаю, что делать!» Она убрала салфетку, посмотрела на нож, на руку Мариса, на его сжатое в пружину тела и внезапно горько усмехнулась. «Ты что?» «Действительно подумал, что я ударила его ножом?» «Ты только что сама сказала, что...» «Не будь таким идиотом и отпусти мою руку. Я не сбегу и не нападу на тебя». «Я и не думал». «Думал, я же вижу». «Тогда зачем ты сказала об убийстве?» «Это ты сам попросил меня собрать информацию о его транзакциях и переписке». «Только информацию». противозаконную без санкции судей или прокурора у тебя же не появилось такой санкции и я помнишь я говорила что любое вторжение в сеть оставляет след это как если бы ты шел по песку а даже заметая следы за собой сосновой веткой все равно останется след ветки хорошо в нашем случае ничего хорошего в этом нет ты же бывший спортсмен ты знаешь Каким бы сильным, быстрым или метким ты ни был, всегда найдется кто-то, кто окажется пусть не сразу, не в данный момент, но быстрее, сильнее, точнее. Так и у хакеров. Понимаю. Тебя все равно кто-то сможет отследить? Нет. Нет? — удивился он. Тогда зачем? В этом все дело. Глаза Марии высохли, она, наконец, отпустила нож, и одним глотком осушила остывший кофе. Охотник идет по следу, пока не увидит добычу. Ему важен результат, так? То есть IP-адрес. Он уже не думает, та это лиса, которая оставляла след, или другая. Он хватает ружье, целится и вуаля. То есть он увидит не тебя, а другую лису? Верно. Лицо Марии вновь погрустнело. Она внимательно осмотрела только что принесенный официантом штрудель, отколупнула вилкой заметный кусок, отправила его в рот и задумчиво пожевала. — На самом деле все не так просто. Не буду забивать тебе головы рассказами про фаерволлы и как их обходят. Все равно ты этого уж извини не поймешь. Важно другое. А в итоге я подставила IP-адрес Яниса. Как будто это он сам взломал защиту. чтобы проверить сделки своих партнеров. То есть я сначала подстраховалась и уже только потом вникла в полученную информацию. А когда увидела сегодняшние новости... «Это все из-за меня!» «Ты хочешь сказать, что взлом этой огненной стены или мауэра обнаружили?» «Не могли не обнаружить!» «И только из-за этого?» «Это не только!» «Это как взведенная мина!» «Стоит ее коснуться, и она разнесет все вокруг!» «Или взорвется в руках того, кто ее устанавливает!» «Что ты имеешь в виду?» Мария доела свой штрудель и, не спрашивая, перетянула к себе тарелочку Мариса. «Когда я пошла по цепочке, это затягивает, как игра в квест. Проходишь один круг, потом следующий. Сначала его прямые партнеры, потом те, с кем работают они...» Я не смогла остановиться, пока не стало слишком поздно. Если узнаешь, что это была я, я даже не хочу знать, что все это значит. Мне нужна спокойная, скучная жизнь. Без шпионских встреч, без хакерских атак, без... Я даже готова принять предложение Илмара, лишь бы мне никогда больше не видеть этой флешки. И она подтолкнула к нему по столу крохотный пластиковый прямоугольник. Он аккуратно накрыл его ладонью и посмотрел на Марию. «Пойдем в полицию вместе. Это мотив серьезного преступления. Твою роль можно завуалировать. Ты отвечаешь за кибербезопасность банка. Отслеживание подозрительных транзакций – твоя прямая обязанность. С твоей помощью могут раскрыть заказное убийство. Тебе будут даже благодарны. Мне не нужна благодарность. Мне нужна спокойная жизнь». Я не сбыл ни последним человеком в обществе. Его убрали всего через несколько часов после моего взлома, просто по подозрению. Информация расползается из полиции, как тесто из кастрюли. Я вообще не думаю, что они станут с этим что-то делать. Если там серьезная информация, не уверенно начал он, и Мария склонилась вперед еще больше. Не просто серьезная. По этим основаниям моментально закрывают счета клиента. Но если это сделать, экономика Латвии просто встанет. Порты, железная дорога, телекоммуникация, даже электричество. А правительство... Черт, зачем я вообще ввязалась в это? Дура, дура, дура! Верни мне ее и забудем о нашем разговоре. Даже о том, что когда-то учились в одной школе. Она потянулась к флешке, и он поспешно убрал ее в карман. Ты абсолютно права. Мы не пойдем в полицию. Вот как? Тогда верни ее немедленно. И нам, быть может, удастся еще раз другой пообедать вместе. Он покачал головой. Насколько я понимаю, на флешке не стоит твоя подпись. Я мог получить ее другим образом. Я встречался с ним за полчаса до его убийства. И человека нельзя убить дважды. Понимаешь меня? Несколько минут она молча смотрела на него. Выражение ее глаз менялось, и он не мог сказать, чего в них было больше. Досады, гнева, удивления, восхищения или другого чувства, познай тайны которого дано только женщине. Наконец ее губы зашевелились, и она едва слышно прошептала. А я-то думала, что коварней меня нет никого на свете. «Ты говорила о телекоммуникации. Даже не знаю, могу ли я попросить тебя еще об одной услуге». «Даже и не думай», — встрепенулась она. «Хватит с меня. Наверняка она окажется такой же противозаконной». «Как минимум», — подтвердил он.